Глава двенадцатая. Нападение. С тех пор, как я уехала в Москву, жизнь моя шла размеренно, можно сказать, легко. Во всяком случае, в ней не было нелогичных сбоев, неожиданностей. Я знала, что было вчера, и из этого вполне могла примерно представить, что будет со мной завтра. То мне друг, а кто враг, от кого ждать помощи, от кого держаться подальше и не ждать ничего. И если даже случалось нечто экстраординарное, я знала, к кому обратиться, чтобы справиться с тем, что поставило меня в тупик. Вокруг были друзья, знакомые или, если уж совсем все плохо, специалисты, эксперты, коучи. Те, кто знают ответы. Здесь же, в суды же, события покатились, как снежный ком с горы, не давая вздохнуть, остановиться и подумать. И вот результат. Я понятия не имею, как действовать, поскольку совершенно не знаю содержания предыдущих серий. Все прошлое оказалось тайной, возможно и обманом. Моё знание о предках и, следовательно, о самой себе подобно кочке в трясине. Я опираюсь на крохотный клочок земли, рассчитывая выбраться на твёрдое место, а болото тянет дальше и глубже, лишая последней надежды. Вопросов много, но спросить некого. Жизнь стала похожа на задачу, для которой нет ответа в конце учебника. И это по-настоящему мучительно. В письме к брату Лёлечка писала, что мне нельзя оставаться в судаже, же она сделает всё, чтобы я уехала. Насколько мне известно, именно так она и поступила, сделала все. Это благодаря ей я пошла учиться в институт, сняла квартиру в Москве, она помогла мне деньгами. И даже тряхнув старыми связями, отыскала ту первую работу, что позволило мне приобрести нужный опыт и взять сразу высокий старт в карьере. Причем все усилия, ею приложенные, не назовешь легкими. Значит, желание держать меня подальше отсюда же не было случайным порывом или капризом. Однако в эту картину никак не вписывалось одно – ночной звонок Лелечки, тот, который заставил меня сюда вернуться. Надо признать, звонок этот не вписывался вообще никуда. Жалобы на здоровье, проявление слабости – все это противоречило характеру моей Лелечки всему, что я о ней знала. Ну, допустим, в болезни люди меняются, или, возможно, я ошибался и плохо знала свою тетю. Возможно. Однако, как объяснить тот невероятный факт, что по утверждениям доктора Лёдечка была мертва в день, когда она мне звонила? Факт дикий, не вписывающийся никуда и никак. Но ведь я не могу не верить врачу, подписавшему свидетельство о смерти. И не могу сомневаться в себе, в том, что помню, когда и с кем говорила. По крайней мере, до сих пор у меня подобных сомнений не случалось. Больше всего хочется навсегда забыть обо всех этих сложностях, просто не думать о них и всё. Но, увы, Это невозможно. сомнение подобны семени сорняка. Куда не попадет, непременно вырастет. А если не уничтожишь его сразу, заполонит собой все. А тут мне подумалось, а почему бы не расспросить Анну Гавриловну? Все-таки с Лелечкой они были подругами, и она не доктор. Даже если мои расспросы покажутся ей странными, транквилизатора она мне не выпишет и к психиатру не отошлет. К тому же я буду осторожна Встречу с Тунгановым, пожалуй, можно отложить. Он сказал, что будет в редакции до семи, времени хватит. Надо прямо сейчас навестить Анну Гавриловну. Я дошла до угла, и вместо того, чтобы повернуть в привокзальный переулок, где находилась редакция судожского вестника, отправилась в самый конец длинной школьной улицы. Возле старого кирпичного здания было пусто. Никто не бегал во дворе, старшеклассники не курили украдкой, прячась за помойкой забора. На крыльце не толкались первоклашки. Было около десяти часов утра, звонок на урок прозвенел недавно, и школьный двор словно вымер. «Я вошла». Сидевший у двери охранник строго взглянул на меня. «Канни Гавриловне, можно?» — спросила я. Охранник кивнул отвернулся с равнодушным видом, уткнувшись обратно в свой кроссворд. Анна Гавриловна обрадовалась, увидев меня. Щеки ее заполыхали радостным гипертоническим румянцем. «Диночка, как ты, милая?» «Здравствуйте, Анна Гавриловна, я в порядке, мне нужно с вами поговорить». «Поговорить? Да, конечно. А о чем? А что?» Я просто хотела узнать, как долго тетя болела. Боюсь, она не звонила мне, чтобы не огорчать, если бы я приехала раньше». «Ох, Диночка!» — доброе мясистое лицо библиотекарша затуманилось, некрасиво оплыло. «Все мы, как говорится, под Богом ходим, кто ж знал, она ведь практически никогда не болела». «И в этот раз?» «Что?» «Не болела?» «Да нет, ну как? Игорь Ефремович же не станет врать». Она ведь умерла, понятно, от чего, от болезни своей. Тут вариантов нет. Если болен, так, значит, ничего не поделаешь, не попишешь, так сказать. А как долго она болела? Ой, так-то надо доктора спросить. я что ж, я ж не знаю, жаловаться вроде не жаловалась. Но в нашем-то возрасте известно, какое здоровье. Хотя у нас тут и девяностолетние бабушки свой огород копают. вот Клавдия Михайловна, ей уж сколько, я не помню сколько, а каждый год и картошку, и помидоры содит. А что за архив тетя обещала передать Тунганову? Какой архив? Это ты о чем? Наверное, семейные, какие-то исторические документы. Это они между собой договаривались о чем-то видать. Я вообще не в курсе дела. А что, был какой-то архив? Тунганов, а да, он такой, историю очень любит. И краеведением занимается давно. А что за архив-то? Фотографии, может быть? Еленочка очень хорошо фотографировала, когда-то ты знаешь. Анна Гавриловна, а насчет продажи дома к тете никто не обращался? «Дома? Какого дома? Да и кто бы мог обратиться, я что-то в толк не возьму. У нас тут очень много домов продаётся, даже не продаётся. Так, пустые стоят, живи не хочу. электричество разве что нет. Без документов на дом не подключишь электричество. Такие сейчас строгие порядки стали». Анна Гавриловна не отказывалась отвечать. На каждый мой вопрос она откликалась с готовностью, выплёскивала целые потоки слов. Но толку от них не было никакого. Не переставая говорить, она суетилась, перекладывала на своём столе какие-то бумажки, подходила к стеллажам, переставляла книги, при этом часто поглядывала на дверь. «Анна Гавриловна», не выдержав, наконец, спросила я, «Вы куда-то торопитесь или, может, ждёте кого-то?» Она испуганно уставилась на меня. «Я... Нет, что ты, Диночка, никуда не тороплюсь и не жду. Нет-нет, я никого не жду никуда не тороплюсь». Дверь библиотеки скрипнула, и в дверях возникли мальчик и девочка. старшеклассники, которых я видел на поминках, Глеб и Лена. анна Гавриловна, нам книжки нужны», — сказала девочка. «Книжки? Опять?» — как-то странно почему-то шепотом спросил библиотекарша. «А вас к директору вызывают», — сказал мальчик вместо ответа. Лица обоих детей были серьезные и мрачные. «Ну, я пойду», — сказала я и направилась к дверям. но не вышло, потому что подростки стояли у меня на пути». «Да, да, я побежала». Анна Гавриловна побледнела, на ее лбу выступил испарина. «До свидания, Диночка». Неожиданно ловко дородная библиотекарша скользнула за дверь. «Анна Гавриловна, я с вами». Я попытался обойти ребят и выйти вслед за ней, но Глеб и Лена развернулись и вновь загородили мне дорогу. Так же они сделали и в третий раз. Бывает иногда, столкнешься с кем-то нечаянно и захочешь уступить дорогу, но тот, с кем столкнулся, делает то же самое, и вместо того, чтобы разойтись, вы оба топчитесь на месте в нелепом танце, как такующие глухари. Поначалу так это и выглядело. Я хотела выйти, а ребята, синхронно разворачиваясь, уступали мне дорогу, одновременно мешая пройти. После третьей попытки покинуть библиотеку, я подняла голову и увидела, что глаза подростков закрыты. Они словно прислушивались к чему-то внутри себя. Но это не мешало им заступать мне дорогу, вновь и вновь. словно в них был вмонтирован магнит или специальный сенсор позволяющий точно считывать и прогнозировать мои движения дайте пройти потребовала я мальчик открыл глаза и растянул губы в ухмылке <свы> по его подбородку потекла слюна и он и девочка пялили на меня восторженные глаза религиозных фанатиков ну пустите же оттолкнуть и хардшвырнуть но для этого нужно прикоснуться к этим Существам, а это было выше моих сил. Брррр. Пустите, говорю вам. Ноль реакции. Молчание, топтание, ухмылки слабоумных на лицах. Я напряглась. Теперь я физически чувствовал пустоту пространства вокруг себя и свою крайнюю незащищенность. Кто идет по пустой лестнице? Вопрос, заданный незнакомым женским голосом, прозвучал в моей голове внятно и четко. Я вздрогнула. Подростки тоже. Их словно плеткой стегнули. Зверища Глеб и лена отскочили, разбежались в разные стороны, как тараканы при включенном свете. «Никто!» — тем временем ответил голос. Воспользовавшись моментом, я выбежал из дверей библиотеки. Не оглядываясь, скатилась вниз по лестнице. Возможно, мальчишка с девчонкой бросились вслед за мной, но я их не видела. Сердце мое стучало где-то в горле и у висков. Затарахтел школьный звонок. В школе поднялся шум и гам, из дверей классов на первом этаже высыпала ребятня. Я бежала, скрытый от преследователей, за их спинами. Охранник вскочил и, завидев меня, замахал рукой. Я испугалась, что он попытается меня схватить. Но для этого ему пришлось бы обогнуть письменный стол, за которым он просиживал штаны, разгадывая кроссворды. Я не дала ему такого шанса. Выскочила из школьных дверей и понеслась по улице, оскальзываясь на лужах и мокром снегу. Ног я не чувствовала под собой, дороги не разбирала. «Скорей, скорей!» «Перекрёст? Второй? Где же поворот на привокзальный переулок?» «Его не было. Вместо него передо мной лежала безлюдная Надеждинская, та улица, что вела к кладбищу. Значит, я заблудилась?» Кто-то сзади тронул меня за локоть. Я обернулась. «Старик. Босоногий бомж, которого я заметил на похоронах». От него тяжело и дурно тянуло кладбищем, сырой землей, гниением, мертвыми цветами. Бинты и тряпки, намотанные кое-как на его лицо и руки, свисали клочьями тащились по земле. Старик крепко вцепился в меня когтистыми, буровато-желтыми пальцами, сдавил мне руку и замычал, силой ее встряхивая. «Кры! Не! Не пей! Кры!» Пыхтя он склонился к самому моему лицу. Красные воспаленные глаза яростно сверлили меня взглядом. «Не, не пей, крео!» В горле его что-то забулькало, заклокотало, он дрожал и захлебывался, исходя пеной. Капли зловонной слюны летели мне в лицо. «Отстань, отстань от меня!» Пискнув, я попыталась вырваться. Старик ответил злобным рычанием. Пав в бешенство, он обхватил моё горло руками, сдавил и встряхнул громко мыча: "Раз, другой, не пей!" В глазах завертелись чёрные круги. Ноги подогнулись, а потом вдруг пришло спокойствие, и только тонкий зудящий звук, словно муха в стекло откутыз издалека клевал висок. Харе, харе, харе, слышь? Эй, дяденька, а ну харе. Да ты что вцепился в неё, дедуля? Я почувствовал, что куда-то лечу по воздуху. Надо мной мелькнула всклокочная грива старика, серая, затянутая тучами неба, галки, дырявая крыша какого-то сарая. А потом я застала себя за разглядыванием белой ткани, обтягивающей потолок машины, и, оглянувшись, увидел уже знакомую надпись, сделанную за лентой на стекле, проволков и прочее. Только теперь я смотрел на нее изнутри, а не снаружи синего рено Логана. — О, черт, ну и напугал ты меня, Дина Сергеевна. — сказал где-то рядом мужской голос. Я повернулась на звук и узнала водителя. — Ершов? А то кто ж? Валера! Давешний Громила сидел на водительском месте в распахнутой легкой ветровке с капюшоном. Из-под куртки видна была майка с надписью «Лучший Валера России». Вид у Громила был залихватский и бодрый, но озадачный. — Давай-ка поехали, — сказал он, — пристегнемся. Протянув волосатую лапу лопат, он пристегнул меня ремнем к сиденью. Потом повернул ключ в замке зажигания. Мотор чихнул и взревел. Сугробы, черные елки и серые дома двинулись на меня. Я закрыла глаза. Спросила. И что, опять триста или уже пятьсот? В смысле? Не понял таксист. В прошлый раз ты взял триста. Тогда были собаки. Теперь старик. Кто тебе еще клиентов нагоняет? А, в этом смысле. Да ладно, не ссы. Я тебе скидку сделаю, как малоимущий. Вот еще. Я многоимущая. Если в смысле мозгов, вряд ли. У меня не было сил спорить. «Хам», — сказала я и закрыла глаза. Он не ответил. Некоторое время мы ехали молча. Руки и ноги у меня тряслись, я пыталась держать эту предательскую дрожь. Хотелось плакать. «Слушай, ты по правде меня совсем-совсем не помнишь?» — спросил вдруг таксист Валера. Он стал очень серьезен. Обычные юрнические интонации пропали. Я открыла глаза и взглянула на него. «Валерий Ершов, таксист, — сказал я, — он же индивидуальный предприниматель, свидетель Чупакабра чего там еще. Узнаю. Чего ж не узнать?» «Да нет, Динка, Валеру не помнишь? Эх ты, а я вот всегда...» Он не успел договорить. То, что копилось во мне все эти дни, внезапно хлынуло наружу, прорвав плотины, преграды, запреты. «Помнишь, не помнишь? Подумаешь, какой Валера-Халера!» Что вам всем надо от меня? Что вы прицепились? Дэн моральный урод, скотина, четыре года были вместе, жених, и не позвонил ни разу. А Вика, тоже хороша, лучшая подруга, между прочим. Тетя с ее тайнами, умерла, родители. Ты вот знаешь, что я ни разу не была на их могиле? Я даже не знаю, где они похоронены. Я ничего не знаю, ни про себя, ни про кого, не знаю, и ты еще тут. Эй, эй стоп, ты что, взбесилась, что ли? А ну тихо, тихо, шш, уймись, ну, тихо, не плачь, говорю, ну? Перепуганный Ершов остановил машину, заглушил двигатель и, с сгробастав меня в охапку своими огромными лапами, прижал к себе, как котёнка. тш Ну что ты? Что ты? Тихо. Всё будет хорошо. Тихо давай. Не помнишь Валеру? Ну и ладно, чего психовать-то? В школе мы с тобой вместе учились. Я у тебя в пятом классе портфель украл. Тоже не помнишь? Ладно. А Дэн, рот это жених, значит, твой? Вот сука, не реви. Я ему ноги переломаю. Хочешь?» чтобы, значит, не это, не того, чтобы не скотинил. Ты только не реви, слышишь? Все нормально будет, слышь Валера сказал, значит, все будет хорошо. Я плакала, прижавшись к теплому, пахнущему бензином и потом человеку, а в памяти внезапно всплыли картины из детства. Рыжий, веснушечный, как кукушкино яйцо мальчишка, швыряет камню в моего обидчика, того, кто столкнул меня в лужу. Рыжий, растрепанный пацан с виноватым видом отдает мне портфель, который я искал два часа после уроков. Рыжий парень вечерами в одиночестве подпирает стенку под моими окнами. Провожает меня глазами, когда я прохожу мимо, каждый вечер. Я все время проходила мимо. Скользила по нему взглядом, как по пустому месту. А у этого рыжего оказываются глаза цвета весеннего неба. И очень теплые большие руки. — Ладно, отпусти меня, Валера Холера. Мне стало неловко, я начала грубить. Бывший одноклассник не остался в долгу. — Да кто тебя держит, динозаврище? — сказал он, отодвигаясь. Вспомнил мое школьное прозвище, вот негодяй, но я не сердилась на него. уж скажи, кто этот псих, что напал на меня? Понятия не имею. Ты же таксист, все должен знать. Всего никто не знает, даже Господь Бог. Ни разу этого старика раньше не видел, но если подумать... Ну уж подумай, пожалуйста, будь так любезен, напрягись. Очень смешно, ха-ха. Если подумать, я знаю, на кого он похож. На кого? На мумию, сбежавшую из музея.